Глава 37. Жестокие игры. Захватила дыхание, не отпускает сознание. Эти эмоции глаза так выдают. Ее пропорции тебя не покинут. Целовала раз. Оказалось, всю жизнь отпускала всех, а тебя оставила. Оставила, оставила, оставила. И не отпустила, и тер терроризирует. тер Терроризирует. Её запах эйфория, ее колеса Мерседес класса С. Знал, о чем мечтал, забыл себя. И на тебе терроризирует лишь тебя она. А тебе ведь это нравится. Захватило дыхание дыхание. Тест Монатик терроризирует. В таких историях обычно все понятно зрителям, а не участникам. Потому что свой палец всегда болит сильнее чужого сердца. День рождения Кирилла было за две недели до моего. Он должен был вернуться накануне, чтобы отметить его с семьёй в Москве. Но решил уехать со своего любимого озера на день раньше, чтобы накануне встретить свой день рождения со мной. «Красавчик, как удобно. Когда друзья прикрывают твои похождения. Друзья шутили, а как же рыба?» Тогда я просто хотела его видеть. Кирилл шикарно диктовал «Всё, я собрался, я еду на большую землю к тебе, я гоню». Пока он как ненормальный гнал ко мне, я, я страстно делала любовь с Марио. Более того, я сама его вызвала, в неурочное время написав «хочу», «сегодня», «сейчас». «Зачем?» — спросите вы. Зачем? Никто еще ни от кого никогда не мог убежать, особенно от самого себя. Но иногда я была упряма. Я хотела хоть немного приглушить свой огонь желания Кириллу с Марио уж лучше с ним, чем с женатым человеком. Так жестко и наивно думала тогда. Я все еще пыталась убежать от него, от них, от себя. Я никогда не предполагала, что стану участницей «Жестоких игр», более того, сама их спровоцируя. Из кинофильма «Жестокие игры», 1999 год. «Почему мы не можем быть вместе? Сказать тебе правду? Да, я хочу знать. Рядом с тобой я теряю над собой контроль». Меньше разговоров – больше дела. В игре обольщения есть только одно правило – никогда не влюбляться. Все этим занимаются, просто никто об этом не говорит».